Эпилог. Дорогая Дженис, пришло время мне исчезнуть из твоей жизни. Мои усилия привели к тому, что вы и Майк оказались вместе, и это всё, что я когда-либо хотел сделать. Думаю, будет лучше, если ты воздержишься от того, чтобы моя личность стала известна Майку или другим участникам, по крайней мере, в настоящее время. Это знание не поможет никому и, конечно, вызовет смущение у тебя самой. На самом деле писать эти письма было очень незрелым поступком. Теперь я это понимаю. В конце концов должны были быть другие способы свести вас с майком. Если бы меня раскрыли, многие люди были бы очень злы на меня, и я бы не сколько их не винила. Думаю, я многому научилась на этом опыте, и уверена, что больше никогда не буду заниматься подобными вещами. Возможно, через пару месяцев, когда память о моих письмах со временем ослабнет, вы случайно затронете этот вопрос. Ну это уже зависит от вас. Прощай, мой друг. Твой тайный поклонник. Она развернула записку из пишущей машинки своей матери, тихо прочитала её вслух. Затем разорвала она на мелкие кусочки, смотрела, как белые клочки летят вниз в корзину для мусора. Они смешались с другими бумажными обрывками, казалось, исчезли. До свидания, тайный поклонник, сказала Дженис. Ты мне больше не понадобишься. никогда